Глава 12 О кораблях брошенных и невольничьих Поверхность воды осталась высоко наверху, и не на мгновение, не потому что захлестнула взметнувшаяся волна. Он висел глубоко в воде вниз головой, и течение развивало его волосы, и легкие вбирали воду, не воздух. «Значит, я утонул и умер», — подумалось ему. «Утонул и умер». Такое уже было со мной прежде. Перед ним простирался залитый зеленоватым светом мир рыб и воды, воды, воды. Он вытянул руки, потом уронил их, и они, опустившись ниже его головы, заполоскались в глубине. Он ждал смерти, но она все не наступала и не наступала, потому что все было обманом, все и всегда. Он хотел перестать быть... Но и этого ему не было позволено. И ему не давали покоя даже здесь, под водой. Несмотря на то, что на его палубах больше не раздавались команды, и не слышен был топот матросов, а в трюмах, заполненных морской водой, воцарилась мертвенная тишина. Здесь он познал скуку, но не покой. Нет, не покой. Хотя его избегали даже косяки рыб. Случалось, они подлетали к нему, точно стаи морских птиц, а потом чуяли неблагословенное древо и отворачивали в сторону, все разом, не смешивая рядов. Так в полном одиночестве двигался он сквозь этот мир приглушенных звуков и смягченных цветов, не дышащий, не умирающий и не спящий. А потом появились морские змеи. Что-то влекло их к нему. Насколько он мог судить, то была некая смесь отвращения и любопытства. Они дразнили его, разевая зубастые пасти и стремительно захлопывая их перед самым его лицом возле рук. Он пытался отталкивать самых нахальных, но их было слишком много. Он, что было мочи, лупил их кулаками, но они даже не подавали виду, что чувствуют его отчаянные удары, как если бы он был безобидной и беспомощной рыбешкой. И они разговаривали друг с другом, обсуждая свою находку — его. Они трубили под водой, и он их почти понимал — Вот это-то его всего более и пугало, то, что он их почти понимал. Они вглядывались в его глаза, их гибкие тела обвивали и сдавливали его корпус, сжимая в угрожающих могучих объятиях, которые, тем не менее, напоминали ему «что?». Темное воспоминание таилось в дальнем уголке его покалеченной памяти подспудный намек на некое родство, Намек слишком жуткий, чтобы решиться и вытащить его из потемок. Змеи обхватывали его и тащили вниз, в непроглядную пучину, все глубже и глубже, и груз, еще сохранявшийся в трюмах, бился о корпус, пытаясь разрушить его и всплыть. Змеи же гневались и свирепо требовали от него чего-то, как будто их ярость способна была заставить его в самом деле понять их язык. «Совершенный?» Он вздрогнул и проснулся, вывалившись из мира ярких видений в мучительную тьму бодрствования. Попытался открыть глаза. Даже после всех лет, проведенных в темноте, он еще пытался открывать глаза и смотреть на того, кто к нему обращался. Медленно он опустил воздетые руки и скрестил их на груди, прикрывая постыдный шрам там находившийся. Ему показалось, он почти узнал ее голос». «Да?» — отозвался он осторожно. «Это я, Альтия. Смотри, не рассердился бы твой отец, застав тебя тут. Ох, и наряд же он на тебя! Ты говоришь о давно прошедших временах совершенной. Я тогда была маленькой девочкой. Мы ведь уже встречались с тех пор, как я выросла. Разве не помнишь? Ну, вроде бы, хотя не очень-то часто ты меня навещаешь». И я в самом деле отчетливее всего помню то, как раскричался твой папа, когда однажды застукал тебя здесь со мной. Помнится, он обзывал меня поганой развалиной и самым мерзким злосчастьем, которое может случиться. Она ответила едва ли непристыженно «Да, я тоже это помню, и тоже очень отчетливо. Наверное, все же не так, как я». «С другой стороны, у тебя выбор воспоминаний побольше, чем у меня». И пожаловался. «Трудно, знаешь ли, обзавестись яркими воспоминаниями, валяясь на берегу». «Зато», — предположил Альтия, — «в свое время ты, наверное, пережил массу приключений». «Все может быть. Если бы я еще и мог хоть что-нибудь вспомнить». Она подошла ближе, он понял это по шагам, прислушался к тому, как изменилось направление, с которого доносился ее голос» и рассудил, что она, должно быть, уселась на камень. «Раньше, — сказала она, — ты часто делился со мной воспоминаниями. Когда я была маленькой девочкой и приходила к тебе, ты мне чего только не рассказывал. Больше врал, наверное. Я и этого толком не помню. А может, тогда я что-то еще помнил, но теперь позабыл. Мне кажется, у меня в голове все расплывается больше и больше. Брэшин говорит... Это должно быть от того, что пропал мой судовой журнал. Он тоже считает, что раньше я лучше помнил собственное прошлое. Она не смогла скрыть удивление. Брешин? Да, он тоже мой друг. Бросил совершенный, как бы между прочим. Почему-то ему доставило удовольствие ее изумление от известия, что у него, оказывается, есть еще друзья, кроме нее. Люди, приходившие его навестить, почему-то полагали, что он должен страшно радоваться и и каждый считал себя единственным, кто с ним знается. И вообще им казалось, будто он никогда не знал никого, кроме них. С какой стати они вообразили, что у старой развалины, вроде него, совсем не может быть друзей. — Ну да, Брэшен, — проговорила Альтия после некоторой заминки, — а я ведь знаю его. Он служил на корабле у моего отца. — Конечно, как бишь ее проказница? Как она поживает, уже пробудилась? — Да, — да, да, всего два дня назад. — В самом деле? — Ну и что в таком случае ты тут делаешь? — Тебе вроде со своим собственным кораблем следовало бы быть. Он уже знал от Брашена всю эту историю, но решил доставить себе удовольствие и послушать ее еще разок от Эль-Тии. Я бы там и была, если бы могла, — ответила девушка неохотно. — Мне очень не хватает ее. — Я бы хотела оказаться с ней прямо сейчас, — Откровенность Альтии застала совершенного врасплох. Он ведь привык видеть в людях лишь способность причинять боль, но не испытывать ее. Эти счастливые создания имеют полную свободу передвигаться и могут по своему собственному желанию обрывать свою жизнь. Возможно ли, чтобы Альтия вправду чувствовала всю ту боль, которую он распознал в ее голосе? В дальних лабиринтах его памяти на миг воспоминания, воспоминание, Мальчик, стасковавшийся по дому, горько плакал на своей койке. Совершенный заставил себя не думать об этом. «Расскажи», — обратил сон Кальтии. Не то чтобы ему очень уж хотелось выслушивать историю ее горести, просто так легче было поменьше думать о собственных бедах. Он несколько удивился, когда она вправду начала свой рассказ. Она говорила долго, не утаивая подробностей, Альтия поведала обо всем, и о том, как Кайл Хевен, по сути, предал доверившуюся ему семью, и о своей безысходной скорби по поводу кончины отца. Совершенно слушала ее, чувствуя, как уходит последнее тепло после полуденного солнца, сменяясь вечерним холодом. В какой-то момент Альтия покинула камень, на котором сидела, и прислонилась спиной к его серебристой деревянной обшивке. Вначале он предположил, что она поступила так в поисках тепла, еще сохранившегося в деревянных досках, но потом ощутил, что прикосновение ее тела придало новый смысл ее словам, подарило сопричастность к тем чувствам, о которых она рассказывала. Все было почти так, как если бы они были родственниками. Интересно, понимала ли она, что тянется к нему за сочувствием, как если бы он был ее собственным живым кораблем, Скорее всего, нет, безжалостно оборвал он свою надежду. Просто я ей где-то как-то напоминаю проказницу, вот она и пытается совершить такое же взаимопроникновение, и все. А вовсе не потому, что я — это я. Так-то. Собственно, он сам, совершенный, не нужен был никому. Он постарался это запомнить, и оттого сумел остаться спокойным когда, выложив ему все и помолчав немного, Альтия сказала, «Знаешь, мне негде сегодня переночевать, можно я посплю у тебя на борту?» Он предупредил, там, наверное, грязно и плохо пахнет. Хотя ты не думай, мой корпус пока еще не разваливается. Просто мне некуда деться от сырости, песка и насекомых. «Да ладно, совершенный, меня этим не запугаешь. Уж где-нибудь сухой уголок да найду». «Тогда давай», — согласился он и постарался спрятать в бороде проказливую ухмылку. «Если, конечно, тебя не смутит общество Брэшена. Он тут у меня, видишь ли, все время ночует». «Что?» Судя по голосу, новость Альтию не слишком обрадовала. «Он приходит ночевать почти всякий раз, когда его корабль останавливается в порту. И всякий раз по одной и той же причине». В самую первую ночь он обязательно напивается, а потом обнаруживает, что час слишком поздний, ему делается неохота платить за несколько часов сна, как за целую ночь, и вообще здесь он, понимаете ли, чувствует себя в безопасности. Он обязательно рассказывает мне, что вот уже начнет откладывать деньги из своих заработков, дескать, сегодня чуточку поиздержался, но это только сегодня а когда-нибудь он точно накопит достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Совершенный помедлил, наслаждаясь потрясенным молчанием собеседницы. Ну и, конечно, ничего с этим у него не получается. На завтра он опять является на кочерге с изрядно полевчавшим карманом и так далее, пока деньги вовсе не кончатся. А как все в корень пропьет... Идет наниматься на первый же корабль, где его соглашаются взять, и опять отправляется в плавание. «Совершенный!» — мягко поправила его Альтия. «Может, ты и прав, но это было давно. Брэшен с тех пор успел много лет проработать на проказнице. А когда мы приходили в Удачный, он во время стоянок так и жил на борту. Или я не права?» Ну, «Да, верно, конечно. Я имел в виду раньше». В прежние времена. А теперь снова. И сам того не желая, сознался. Время, знаешь ли, петляет и запутывается узлами, когда ты слепой и сидишь в одиночестве. Догадываюсь. Альтия откинула голову, прислонившись затылком к его доскам, и глубоко вздохнула. — Пожалуй, пойду поищу себе уголок, пока совсем не стемнело. — Пока совсем не стемнело... Медленно повторил совершенный. «Значит, еще не вполне темно?» «Да, ты же знаешь, какие долгие сумерки летом. Но вот у тебя внутри, наверное, уже как в погребе, так что не обращай внимания, если я вдруг споткнусь». Она неловко помедлила, потом подошла прямо к нему. Накрененный корабль лежал, зарывшись в песок, и она легко смогла дотянуться до его руки. Погладила ее, потом пожала. «Спокойной ночи, совершенной!» — Спасибо тебе. Он отозвался спокойной ночи и добавил, — Да, кстати, Брэшен спит в капитанской каюте. — Ага, спасибо еще раз. Айтия полезла на борт, путаясь в юбках. Он слышал, как шуршала ткань. Ткани было много, и она заметно сковывала движение девушки, пробиравшейся по наклонной палубе ко входу в грузовой трюм. — Маленькой девочкой она была такой ловкой! В одно достопамятное лето она едва ли не каждый день приходила его навестить. Ее дом был где-то там, на склоне горы, как раз над Совершенным. Она вроде рассказывала, что сперва идет по лесу, обходя двор, а потом спускается к нему с береговых скал. В то лето маленькая Альтия досконально изучила его, играя на палубах и внутри. Она воображала его собственным кораблем, а себя его капитаном. И все было прекрасно, пока в один далеко не прекрасный день об этих играх не прослышал ее папенька. Он выследил дочку и застал ее за дружеской беседой с проклятым кораблем. Ох, как же он наорал на обоих! А потом погнал дочку домой, подстегивая прутом. Долго же после этого она не появлялась на берегу. Потом все же пришла, но с тех пор их свидания стали редкими и короткими то под вечер, то на рассвете. Однако в то единственное лето они дружили. Дружили по-настоящему. И, похоже, она по сию пору неплохо помнит, что где у него внутри. Она уверенно пробиралась во мраке, пока не достигла кубрика на корме, где бывала команда развешивала свои гамаки. Странно. Ее присутствие внутри начало что-то пробуждать в его памяти. Крэншо. У него были рыжие волосы, и он все время ворчал из-за еды. Он умер там, в кубрике, и тесак, оборвавший его жизнь, оставил на переборке глубокий след, и кровь впиталась в дерево. Альтия свернулась клубочком в уголке на полу. Сегодня ночью ей будет холодно. Его корпус в самом деле не гнил, но сырость оставалась сыростью совершенно чувствовал как она лежит внутри такая маленькая по сравнению с ним лежит и не спит наверное ее глаза открыты она вглядывается в темноту